Это мучительство. Ну как вы не понимаете? Я усиленно страдаю. Дурак ты. Вот и страдаешь. Лицо Анфисы вдруг стало ледяным. Она словно студеной водой плеснула на распалившееся мужское сердце, и Илья, окутанный внезапным паром страсти, бросился к Анфисе и жадно схватил ее за талию. «Голубочка, псеничка, посидите, мой нервоз!» Вдруг в завешенные окошко кто-то постучал. «Сам!» — в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели. Он заметался, полезай в подполье да проворни. «Убьет!» «Ну!» Она прихлопнула за ним тяжелую западню в полу, И поперхнула с шаловливым смехом. Стучали в калитку. Анфиса отперла. В белой фуражке, в высоких сапогах, в поддевке, вошел Петр Данилович. Он оправил густые усы. Стасть сладка, чертовка. А, что это на Курина? Гости были, а? «Я сама. Сама? Давно ли куришь? На-ка покури!» Она курнула и закашлялась. «Что, крепкая очень?» «Крепкая?» Петр Данилович засмеялся, снял фуражку. «А я сам-то не не крепкий. Вот-то какой! Грудь-то, а кулаки-то...» «Богатырь!» — улыбнулась Анфиса. Густые льняного цвета волосы ее закручены сзади тугим узлом, малиновые губы полуоткрыты. Он поймал ее белые руки, притянул к себе. Она села к нему на колени. Под полом послышалась неспокойная возня. Петр Данилович насторожился. «Это кот!» — сказала Анфиса, засмеялась, словно серебро рассыпало. Илья Сахатых замер. «Будь проклято, это низенькое подполье!» Он сидел, скорчившись на какой-то деревянной штуке между двух огромных кадык, и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого тряков полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился. Черт его, возьми, теменем в потолок. Фу, слава богу, кажется, не слышали. Сошло. Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел. Извольте радоваться. Грибы соленые, рызыки. Он возмущенно засопел и сплюнул. Он теперь стоял, согнувшись в три погибели, упираясь на помаженным затылком в покрытый плесенью половой настил и раздумывал, как бы ему поудобнее примоститься. Его ухо ловило глухой, сочившийся в щель говор. «Знаешь, кто у меня в подполье-то?» «Любовник», — сказала Анфиса и фальшиво рассмеялась. «Любовник!» — сердито переспросил хозяин, и половицы заскрипели. У Ильи Сахатых обессилили ноги, и он снова сел в грибы. «Стой! Куда?» — крикнул Анфиса. «А ты поверил! Эх ты!» Илья Сахатых облегченно вздохнул, осенил себя крестом. Петр Данилович что-то невнятно пробурчал. Потом... Замолчали надолго. Золотая щель в полу померкла. Видно, загасили свет. «От ревности меня может паралич разбить», — злобно подумал Илья. Сердце колотилось в нем до боли. Тоже называется купец. От собственного приказчика красотку отбивает. «Эксплуататор, черт!» Он пощупал карманы. Эх, спички остались там, а надо бы переменить место, но он боялся пошевельнуться и терпеливо ждал.